Глава девятнадцатая «Ну, как она?» — дрожащим голосом спросил Очхор. Когда Иннокентия и Семеновича срочно вызвали с Дингара обратно на увертюру, ему даже в голову не пришло, кто будет пациентом. Он опасался, что в неприятности попал Матфей. Но, увидев Очхора со Стивией на руках, не смог сдержать удивления. Сейчас женщина лежала в капсуле подключенная ко множеству приборов. После спасения с крах 10 она еще так и не пришла в сознание. «Состояние стабильное это, я могу сказать точно. Газ почему-то оказал такое воздействие лишь на нее. Не знаю почему, ни твоя кровь, ни кровь всех тех, кто был в той пещере, не содержит никаких вредных примесей. Пока рано отчаиваться, я продолжу исследование». Доктор положил руку на плечо Ачхора. Их связывали долгие годы крепкой дружбы, и сейчас в глазах Баритона читалось неподдельное сочувствие. «Тебе надо отдохнуть. Я позову, если что-то изменится». «Останусь. Мне надо побыть с ней. Я ведь простился со своей любимой навечно. Это не так просто найти ее сейчас. Скажи мне, как такое может быть? Она ведь была мертва». «Я до сих пор корю себя за тот день», — отозвался доктор, «если бы не мое ранение». «Думаю, даже ты, друг, ничего не смог бы сделать», — вздохнул Очхор. «Слишком поздно было». «Но я хотя бы тщательно осмотрел тело». «То, что это не клон», — доктор кивнул в сторону капсулы. «Я абсолютно уверен». «А вот кого мы тогда похоронили, это вопрос». «Думаешь, синдикатовцы специально устроили то нападение, чтобы выкрасть Стивию?» «Они могли. Но сейчас Стивия жива, и я сделаю все, что от меня зависит. И даже больше. Ты мне веришь?» «Верю», — хрипло ответил Чхор. «Ладно», — примирительным тоном сказал доктор. «Знаю, ты не оставишь ее. Тут безопасно. Оставайся сколько нужно». «Я проведу остальных сообщу им новости, выпью чаю и вернусь. Тебе принести что-нибудь поесть?» Ачхор склонился над капсулой, где лежала любимая женщина, и не услышал вопроса. «Значит, принести», — задумчиво сам себе ответил Иннокентий Семенович. Матфей и стаката сидели прямо на полу напротив медблока. Чуть поодаль расположились Клод и Кира. Едва доктор вышел в коридор, все четверо вскочили. «Увы, пока без изменений. Вам стоит отдохнуть». «Дока, что случилось? Почему она... Точнее, почему только она сознание потеряла?» — спросил Матфей. «Боюсь, мальчик, мой медицина не на все вопросы может дать ответы. Анализы ничего не показали, но не спешите отчаиваться. В ближайшее время многое может проясниться, я уверен». «Ясно». — Молодые люди, если желаете, можете составить мне компанию в столовой. Горячий чай на разговор. — Спасибо, доктор, — поблагодарил Стаката. Пожалуй, нам действительно стоит отдохнуть и привести мысли в порядок. Да и вам точно есть о чем подумать. Не будем вас отвлекать. Доктор учтиво склонил голову и ушел. — Матфей обратился к первому помощнику Клод. Ты, наверное, хочешь поговорить с Кирой. Не каждый же день сестру обретаешь. Но у вас со стакатой есть сейчас более насущные вопросы. Ты позволишь нам с Кирой прогуляться во отсек гидропоники? Мне нужно много ей объяснить. «Ну да», — растерялся Матфей. «В смысле, она сама взрослая, может решать, куда и с кем ходить». «Спасибо. Ты ее брат. Лучше бы, конечно, спросить отца, но ему не до того. Поэтому я спрошу у тебя о ухаживать за Кирой, если она даст согласие жениться на ней». Матфей даже закашлялся от неожиданности. «Ну, я даже не знаю. Ты, конечно, парень хороший, и... Если Кира согласится... Я что? Я не против, Фроди. Хоть ты метаморфа она нет... Короче, сами решайте, я не буду вмешиваться, не мое это дело». Клод улыбнулся, и на его лице промелькнула нотка грусти. «Вот этого я и боюсь». «Того, как она воспримет мою сущность?» «Да ладно, не древь. Ну, подумаешь, метаморф. Я он всю жизнь прожил с мамой, как думал. Ага, оказалось. Ты, главное, не пугай ее сразу, и все будет нормально. А вообще, если Кирюха согласится, я даже буду рад. С таким парнем она точно будет, как за каменной стеной. И иногда даже в буквальном смысле. Хе-хе», хихикнул Матфей. Кира все это время стояла поодаль и смотрела в пол. Матфей внезапно подскочил к ней, обнял и закружил. — Как же я рад, что ты у меня появилась. Всегда мечтал иметь сестру или брата, а еще лучше сразу обоих. Очень хочу познакомиться с тобой и подружиться. Подумать только. У меня есть сестра. Кира подняла голову и робко улыбнулась. Ну и выражение у тебя сейчас на лице. Стаката легонько толкнула Матфея в плечо. «Чего, нормальное выражение?» — возмутился он в ответ. «Нормально!» — рассмеялась девушка. Примерно такое, как было у меня, когда я застукала свою среднюю сестру, целующуюся с парнем за домом. «Да ладно, ну ты подумай, у меня сестра взрослая, и она встречается с метаморфом, представь только хотя...» Тебе не понять и Ромки не понять. Я ведь один рос. Знаешь, как сильно я завидовал своему другу». Как у них было весело всегда, а я приду из школы и сижу в пустом доме с уроками. Завидовал, потому что один был, а я вот наоборот. Не отказалась бы побыть единственным ребенком. Тебе вся любовь досталась, хоть и не от родной мамы, но ты же тогда этого не знал. А мой папа мальчики грезил, да и вообще не сильно-то меня в детстве баловали. Вот младших... Эх, вот так всегда. У кого чего нет, тот о том и мечтает. У одного нашего одноклассника дома был большой такой штурвал. Настоящий. Вот я завидовал ему. А, ты ж не знаешь, сейчас. Матфей быстро нашел на телефоне фотографии и с полчаса рассказывал своей невесте об устройстве морских кораблей, о парусах, ветре. Сложностях судоходной жизни. Стаката слушала с интересом. На ее планете не было морей и океанов. Пока они неспешно двигались в сторону кают-компании, Матфей поведал ей пару историй в стиле Жюля Верна, а командор изумлялась смелости и дерзости мореплавателей. «Да ладно тебе!» — усмехнулся Матфей. «Разве первые космонавты чем-то отличались?» А мы? Хорошо, сейчас знаем, что увертюра все время под пристальным присмотром была, а когда на тонике гонгов спасали или в сердце синдиката, на тена отправились. Чем мы хуже? Такие же отчаянные, но разве что среди звезд чуточку интересней. Стаката хотела что-то возразить, но тут из-за поворота вышел джаз. Увидев командора и первого помощника... Он слегка подтянулся. «Я искал вас. Не хотел по связи», — тихо сказал он. «Тут вот такое дело. Чуть больше часа назад я случайно засек странную передачу. Данные были зашифрованы. и Мастерски. Если бы я в тот самый момент не проводил диагностику, то ни за что бы не догадался бы. Решил бы, что помехи. Я подумал, лучше сообщить вам лично. В бортовой журнал информацию тоже не стал пока вносить» правильно сделали что сообщили лично стаката в миг стала серьезной точное время передачи ровно час восемнадцать минут назад без колебаний ответил джаз сейчас вышлю подробный отчет мне продолжать следить за передачами да и постарайтесь собрать как можно больше информации понял ты все еще ее защищаешь спросила стаката матфея когда джаз ушел Кроме «Мелодии» на Увертюре оставались только ты, Октавия, Джаз и Ария. «Вот именно, Джаз остался. Ария, ладно, я и я тоже верю. А «Мелодия» не предатель», — твердо ответил первый помощник. «А кто тогда? Ты?» «Ага, я. Стаката. Это мы уже проходили. Снова меня в предатели записываешь? Скажи еще, что это «Октавия». «Не думаю, что «Октавия». А вот «Мелодия»» — вполне. Да что ты к ней прицепилась-то? Не она это. Не знаю, нет у меня доказательств. «Но уверен, девушка романа не предатель. Ах, вот оно что, повысила голос стаката. Значит, ты просто друга выгораживаешь. Нормальный у меня первый помощник. Нелицеприятный и хладнокровный. Просто мечта. Ну, если я тебя так сильно не устраиваю, можешь джаза своего на мое место назначить. Я не обижусь. Как бы не так, не обидишься. Примирительным тоном ответила командор. Ладно, прости меня, я не хотела ссориться. Просто мне покоя не дает предатель этот. Ну ты сам подумай. Если бы этот джаз был, зачем бы тогда ему самого себя выдавать? Как зачем? Для конспирации. Матфей улыбнулся и обнял стакату. «Я тоже не хочу ссориться», — прошептал он ей на ухо. «Может, лучше прогуляемся по парку? На Денгаре очень красиво. Ты ж почти нигде не была, совсем планету не видела». «Я с удовольствием. Давай часа через два. Хочу бортовой журнал заполнить, да и работа кое-какая накопилась. А ты сходи пока к отцу, ему сейчас больше других поддержка нужна». «Так и сделаем, мэм», — улыбаясь, ответил Матфей. В медблоке все оставалось без изменений. Стивия в сознание не пришла. Доктор зал приборы, пытаясь найти средства привести в сознание свою пациентку, а уставший очхор так и заснул, положив голову на капсулу. Матфей решил не мешать баритону и тихонько вышел в коридор. Впереди мелькнула фигура Клода. Похоже, он направлялся в столовую. «Быстро, Жанни. Подумал Матфея, неужели сеструха дала ему отворот поворот Размышляя о странностях своей жизни, блогер не заметил, как подошел ко входу на уровень гидропоники. Машинально спустился вниз, сорвал сочное яблоко, с наслаждением откусил кусочек и тут услышал всхлипы. Быстро дожевывая, он пошел на звук. На скамеечке сидела Кира. Увидев Матфея, она перестала плакать, И сделала вид, что просто скучает. «Привет. Как ты?» Спросил он, присев рядом. «Все хорошо, спасибо». Тихо ответила она. «Да ладно тебе. Меня точно не надо стесняться. Мы, конечно, еще не привыкли друг к другу, и у меня нет опыта, но я видел других старших братьев. Они всегда своих сестряных защищали и поддерживали. Хочешь, я пойду и сломаю Клоду этому косточки». «Нет, она покачала головой. Не надо. Да и потом ты все равно не сможешь». «Чего это? Думаешь, я такой слабый? Боксу, конечно, не обучен, но навалять обидчику точно сумею». «Не в этом дело. У него просто... Кажется, у него нет костей». всхлипнула она. «Нет костей?» — Матфей театрально удивился. «Что, совсем-совсем?» «Ни одной крохотулечной?» «Угу. Ни одной». «Ну вот, а я только собрался старшего брата тебе изобразить. А тут такое». Он демонстративно хлопнул себя по бедрам. Кира хихикнула. Через секунду они оба уже задорно смеялись, предлагая друг другу варианты расправы над Клодом. «Ну, а серьезно?» — спросил Матфей, когда они немного успокоились. — Что случилось? Он тебя обидел? Напугал? — Нет, просто... — Послушай, ты можешь мне доверять. Прислушайся к своим ощущениям, я вот точно знаю, что верю тебе. Ну и знаешь, тоже не привык с девчонками делиться секретами. — Давай я первый, хорошо? — она кивнула. Матфей рассказал Кире о своем детстве, о Ромке, о своих неудачных знакомствах с девушками, о том, как начал вести блог. Даже похвастался ей своей страничкой, и заодно ответил на парочку новых комментариев. Как думал, что сходит с ума, перемещаясь в космос и обратно, как стаката не отвечала на его чувства, и как очень странно было узнать, что мама — это не мама вовсе. А папа не такой, как он думал. Так что, сестренка, даже не представляю, каково тебе сейчас. У меня-то хоть было времени побольше привыкнуть. Да и не все сразу на меня навалилось. Как ты справляешься? Знаешь, странно, но пока ты говорил, я поняла, что у меня все хорошо. Все мечты исполнились. Теперь у меня есть семья, вроде как, и даже жених. Жених? Так ты ее все-таки ему не отказала. Радостно воскликнул Матфей. Она покачала головой. «Я вообще слово выдавить из себя не смогла. Представляешь, какое чудище меня замуж зовет!» «Почему ж чудище? Клод на самом деле хороший парень. И он верный и преданный. Если бы ты приняла его ухаживание, я бы был за тебя спокоен. Такие, как Клод. Да что там говорить, я сам не слишком-то с ним знаком, но, по-моему, Клод гораздо лучше, например». Шаляпина. Шаляпин? А что он? Ничего себе так. И косточки у него на месте. Подколола брата Кира. Ага, забудь. Считай, что я против. <смех> Рассмеялся Матфей. Ты прав, наверное. Если честно, мне Клод очень нравится. И так приятно. Он обо мне заботится. А когда обнимает, Кира вдруг осеклась, заметив, что слишком разоткровенничалась. «Да что я? Маленький, что ли?» «Все понимаю. Сам на седьмом небе от счастья, что стаката мне «да» ответила. А ведь у нас свадьба чуть было не сорвалась. Отец сначала был против». «А что, он может быть против?» — испугалась девушка. «Ну уж не против Клода, это точно», — успокоил ее Матфей, про себя улыбнувшись. «Кира-то переживает за своего метаморфа. Значит, не все так плохо». «Наверное, ты прав. Я просто растерялась. А сейчас вот представила, что он больше не рядом и совсем не по себе стало. «Ты, главное, не торопись с выводами, поняла?» «Это я тебе как старший брат говорю. О старших надо слушаться». Он легонько щелкнул Киру по носу, чем сильно ее удивил. «Это будет неслажно, улыбнулась девушка. «Слушаться я привыкла». Знаешь, ты, кстати, здорово с больничкой придумала. Ха, лих так реальности смешала. Я вот дождь чуть был не поверил, горжусь тобой. Хе, если бы не промашка со шрамом. Рано, хвалишь. Мне же всю информацию передали. Фотографии ваши, все данные, рост, вес, особые приметы. И про шрам там тоже было. Просто я забыла про него совсем. Постой, постой! Про Шрам вообще никто не знал. Только. Стаката и Ромка. А Ромка мог. Ох. Кира, прости, мне бежать надо срочно. Еще поболтаем. Переместись так быстрее, посоветовала Кира. И через мгновение осталась одна.